Гоплитки-стражницы дремлют, убаюканные мерными взмахами весел. К таким поездкам они привыкли. В пути редко что-нибудь случается. Вдруг поднялись над водой два весла. Этого стражницы не успели заметить и опустились на головы гоплиток. На трех остальных лодках Как по единому знаку произошло то же самое. Раздеты, брошены в воду стражницы, на корме и на носу появились переодетые метеки, и снова плывут лодки по фермадонту, как будто ничего не произошло. На пристани выбрали укромное место, причалились и стали, не спеша выгружать рыбу. Таких караванов на пристани скопилось десятка три. Никто из рыбачек не обратил внимания. Все шло как обычно. Метеки сортировали рыбу, другие, переодетые в одежды гоплиток, на них покрикивали. Через час из города привели лошадей, навьючили их тюками с рыбой и повели на склады царицы Годейры. Эта рыба принадлежала ей. В воротах Лика спросила стражей. — Мы сегодня же обратно. Я надеюсь, ворота еще не закроются на ночь? — Хо, боги! — воскликнула одна из привратниц, зажимая рукой нос. — Да если мы и закроем, они сами распахнутся от вашей невыносимой вони. Проходите скорее ради всего святого! Атос и Антагора были уверены, что Чокея оставила Милету. По-иному ни одна амазонка не могла и помыслить. Чтобы бывшая рабыня, попав на свободу, снова вернулась в рабство, такого не может быть. Сначала также подумала Бята и царица. Они даже сожалели, что поверили в Чокею. Что бы они о ней ни думали, но факт остается фактом. Около Милеты ее не оказалось». Но Ферида в короткой встрече с царицей успела сказать ей, что Чокея, если ее лодку не унесло в море, в Лиагре. И поэтому, когда было решено послать сотни в осенний поход, царица успокоила биату. Она обещала разыскать Чокею и сделать все возможное для подготовки побега. Биату это очень обрадовало. Она думала, что Гадейра не станет вмешиваться в это дело. И совсем неожиданным для биаты оказалось появление в ее доме матери. Гелона пришла к ней не одна, а с двумя храмовыми служанками. Они несли корзину с фруктами. Я пришла поздравить тебя с благополучным походом. Ты сама почему-то не заходишь ко мне. Спасибо, суховато ответила Биата. Я не хочу нарушать твой покой. У тебя и священный столько забот. Вы, верно, ждете, когда богиня посоветует вам убить мою дочь. Ты, я думаю, все ночи проводишь около наоса храма. Мне обидно слушать эти речи, дочь моя. Прости, ясновидящая. Я должна быть у царицы. Ты гонишь меня? Что делать? Я полимарха. Время идти во дворец. Я зайду еще раз, как угодно. Когда Гелона вышла, служанка сказала ей, возгорделась, биата, как чужая. Ее можно понять. Она очень любит Милету. Закрыв за Гелоной дверь, биата стала переодеваться. Ей вправду нужно было идти к царице с очередным докладом. Проходя мимо корзины с фруктами, она ногой оттолкнула ее в угол. Крышка свалилась. На краснобоких яблоках желтел обрывок папируса. Бята взяла его и прочла. — После полуночи будь у меня в доме. Надо поговорить. Эту записку Бята показала царице. Царица, подумав, сказала... Иди.